Ветер отодрал кусок кровли прямо над моей постелью. На меня обрушился поток воды. Я закричала и, прижав инстинктивно по страусиному к лицу мокрую простыню, выскочила в коридор и тут же наткнулась на Льюиса. Он притянул меня к себе и в кромешной тьме на ощупь довел до своей комнаты. Там крыша каким-то чудом сохранилась. Яростный порыв ветра обезглавил пол дома и, как всегда, я оказалась на той самой половине. Льюис сорвал с кровати одеяло и принялся меня растирать точно старую лошадь. При этом он приговаривал таким тоном, каким обычно успокаивают испуганных четвероногих друзей. «Вот так! Ничего страшного! Сейчас все будет хорошо!» Потом, освещая себе путь зажигалкой, спустился на кухню за скотчем. Вернулся он мокрый до колен. «На кухне полно воды, — весело сообщил он, — а по гостиной плавают диван и кресла. За бутылкой пришлось гоняться по всей кухне почти вплавь. Когда вещи не на местах, они так забавно выглядят, даже холодильник, такой большой и такой глупый, вдруг вообразил себя пробкой и поплыл. Лично мне... Это забавным не казалось, но я понимала, что он изо всех сил пытается меня развлечь. Было абсолютно темно. Мы сидели у него на кровати и глотали скотч прямо из горлышка. Даже закутавшись в одеяло, мы стучали зубами от холода. «Что будем делать?» — спросила я. «Подождем до утра», — спокойно ответил юлис «Стены прочные. Ложитесь на мою кровать, тут сухо, и спите». Убил профиль на темном фоне окна. По небу растерянно носились тучи. Мне стало казаться, что эта ночь никогда не кончится, что я сейчас умру. Детский страх сковал меня, перехватил горло. «Льюис!» — взмолилась я. «Мне страшно! Прилягте рядом!» Он ничего не ответил, но через секунду обошел вокруг кровати и лег. Мы лежали на спине. Он молча курил. И тут приподнятый мощной волной Ройс силой ударил в стену нашей комнаты. Она содрогнулась. Раздался ужасающий треск, и я бросилась в объятия Льюиса. Совершенно бессознательно. Просто в ту минуту мне нужен был рядом мужчина, в чьих объятиях я бы чувствовала себя в безопасности. Льюис прижал меня к себе, И с невероятной нежностью стал целовать мне лоб, волосы, губы. Он шептал мое имя, как шепчет молитву. Но я с трудом понимала, что он говорит. Я зарылась лицом в его волосы и приникла к нему. Дороти! Дороти! Дороти! Его голос тонул в шуме бури. Я не шевелилась. Меня грело тепло его тело. В голове ни мысли. Разве только о том, что это должно было случиться» и что все не так уж страшно. Но, оказалось, случиться этого не могло. Внезапно я поняла. И поняла, наконец, Льюиса, причины всех его поступков. И убийств, и мистовой платонической любви ко мне. Я резко, с мистом резко отпрянула. Он сразу рожал руки. На миг мы оба застыли, а ко меня потужился. Точно между нами проползла змея. Я не слышала больше завываний ветра, только оглушительные удары собственного сердца. «Теперь вы все знаете», — медленно произнес Льюис. Он щелкнул зажигалкой. Пламя осветило его лицо. Он был очень красив и очень одинок. Навсегда одинок. В порыве бесконечной жалости я протянула к нему руку. Но его лицо вновь стало непроницаемым, незрячим. Он не видел меня. Он положил зажигалку и обеими руками взял меня за горло. Я не самоубийца, но на мгновение мне захотелось, чтобы он это сделал. Сама не знаю почему. Моя жалость, моя нежность к нему толкали меня на смерть, как к спасению. Я совершенно не сопротивлялась. «Может, это меня и спасло?» Пальцы Льюиса, сдавившие шею, напомнили, что у меня нет ничего дороже жизни,